Поражение локтевого нерва. Наблюдается невозможность сгибания четвертого, пятого и частично третьего пальца. Невозможность приведения первого пальца, ослабление сгибания кисти. Атрофия межкостных мышц способствует образованию когтеобразной кисти. Нарушение чувствительности на половине ладони и ладонной поверхности пятого и половины четвертого пальцев. Возможно, иррадирующая боль в локтевую часть кисти и пятый палец. Локтевой нерв. Массирует при слегка согнутой в локтевом суставе руке на участке между внутренним подмыщелком плечевой кости и локтевым отростком локтевой кости при положении больного сидя. Начинает с проксимальных отделов, затем на месте выхода нерва и по ходу его, точка Шао Хай, время процедуры 15-20 минут, курс. 12-15 процедур ежедневно.